Голова восемнадцатая «Я вот всё думаю насчёт дневника», — сказала Ариадна, не поднимая головы. Был вечер. Я вернулась в нашу спальню, съев вначале невкусный по здешнему обыкновению ужин, а затем приняв тепловатую, как тоже заведено в этой школе, в ванну. В желудке у меня было тоскливо, сверху охладили голову влажные, замотанные полотенцем волосы. Моя подруга сидела на своей идеально заправленной кровати и жевала карандаш. На коленях у Ариадны лежала раскрытая тетрадка. Я поспешно захлопнула за собой дверь и ответила: "Осторожнее. Никогда нельзя быть уверенным, что кто-нибудь не болтается по коридору и не подслушивает". "Ой, в самом деле", испуганно вытаращила глаза Ариадна. "Прости, я не подумала". Я успокаивающе улыбнулась ей и присела за свой туалетный столик. "Ладно, всё в порядке. Так что, у тебя появилась идея?" "Ну, типа того". Возможно, отчасти. Так, скорее, вопросик. Почти минуту я сидела и ждала, когда же Ариадна соберётся с мыслями. Со своего места я видела, что страничка в тетради, которую она держала у себя на коленях, густо изрисована какими-то закорючками. Мы ищем первый номер чего-то, правильно? Таким образом, таких штуковин, как это что-то, должно быть больше, чем одна. Я взглянула на своё отражение в зеркале. Оттуда на меня взглянуло отражение моего двойника. Поначалу мне не поверилось, что Скарлетт оказалась настолько умной, чтобы до такого додуматься. В следующую секунду я, конечно, выбросила эту мысль из головы. И Скарлетт для этого была достаточно умной, и меня она считала достаточно сообразительной, чтобы понять её. Да, это похоже на мою сестру, согласилась я. Значит, это могут быть, например, какие-то штуковины, на которых написаны номера. Ариадна сразу загорелась, заёрзала, сжимая в своих пальцах карандаш. Так, так, так, быстро забормотала она. Хм, стояла на конюшне, впрочем, нет, стояла уже были. В спальне в общежитии, ящики в учительской. Нет, тоже не то. И тут она радостно воскликнула: "Шкафчики в раздевалках!" Карандаш с хрустом сломался в руке Ариадны. Она посмотрела на него так, словно не поняла, как это случилось, а затем перевела взгляд на меня. Шкавчики, заговорщическим шёпотом повторила она. На них есть номера. Теперь подумаем, где они есть эти шкафчики. Я принялась думать, а Ариадна уже вовсю строчила огрызком своего сломанного карандаша на чистой страничке тетрадки. Раздевалка в спортивном зале, раздевалка возле бассейна, шкафчики в учительской. Наверное, они там есть. Стоп, стоп. Шкафчики в учительской отпадает сразу. Скарлетт не стала бы прятать там странички из своего дневника, она же не была дурой, правда? Спортивный зал и плавательный бассейн, сказала я. Ариадна согласно кивнула, весело хлопнула в ладоши, но тут же сообразила, что радоваться рано. Это как шкуру неубитого медведя делить. Прости, сказала Анна. Не бери в голову, ответила я. И знаешь что? Спасибо тебе, Ариадна, за помощь. Да и ерунда какая, не стоит благодарности. Смущённо покраснела Ариадна. Для меня загадки разгадывать одно удовольствие. На следующий день, сразу после звонка известившего об окончании занятий, мы с Ариадной отправились в спортивный зал. Было 3 часа. В коридорах образовалось столпочия, основавшихся во всех направлениях учениц разных классов. В раздевалке спортивного зала я ещё ни разу не была. В неё вела двойная дверь справа от входа в сам спортивный зал. Внутри раздевалка оказалась очень похожей на ту, в которой я побывала, когда попала в бассейн на урок плавания. Такие же длинные деревянные скамейки, такие же одежные крючки на стенах. Густой запах пота и сапожного крема. Никого нет, прошептала Ариадна, оглядевшись по сторонам. Тогда почему ты шёпотом разговариваешь? Хм, уже громче сказала Анна. Хороший вопрос. Мы пришли сюда только для того, чтобы поискать твои гетры, напомнила я, подмигнув. Само собой. Мы заранее договорились, что на этот раз будем искать потерявшиеся хоккейные гетры и рядны. В раздевалке были душевые, пройти в них можно было сквозь арку в дальнем углу помещении. Одна душевая стойка подтекала, из неё через равные промежутки времени на покрытый белой кафельной плиткой пол падала тяжёлая капля. Мы вернулись туда, где выстроились в ряд одинаковые сделанные из серебристого металла шкафчики для переодевания. Я быстро прошла вдоль этого ряда, рассматривая нанесённые чёрной краской номера на дверцах шкафчиков. Рядом со мной появилась Риадна. "Первый номер", сказала она, указывая на крайний слева шкафчик. Разумеется, я сразу же бросилась туда и облегчённо вздохнула, увидев торчащий из замочной скважины маленький ключик. Я его повернула, и дверца открылась. Внутри шкафчик был пуст. Я нахмурилась, но сдаваться не спешила. Ощупала весь шкафчик изнутри, но повсюду мои пальцы натыкались только на холодный металл. Может быть, здесь есть какой-нибудь потайной ящичек, сдвижная панель или ещё что-нибудь в этом роде? спросила Ариадна, заглядывая мне через плечо. Думаю, что нет здесь ничего, покачала я головой. В таком железном шкафчике некуда всунуть потайное отделение. Конечно, я ещё потыкала пальцами, поскребла ногтями стенки шкафчика, Но уже заранее знала, что это ничего не даст. Вот и задача, вздохнула Ариадна. Ну что, пойдём к бассейну? Или ты хочешь ещё поискать здесь? Да нет, ответила я. Оставим другие шкафчики на самый крайний случай. Мы вышли во двор. Небо было плотно затянуто тёмно-серыми облаками. В воздухе висела морось, которая в любой момент могла смениться настоящим дождём. Пройдя мимо покрытого мелкой рябью бассейна, мы с Ариадной подошли к приземистой постройке, в которой находилась раздевалка. Я волновалась, не представляла, как мы сможем объяснить мисс Боулер или кому-либо еще, почему именно сюда пришли искать гетры Ариадны. Что общего может быть между хоккейными гетрами и плавательным бассейном? К счастью, и здесь в этот час было пусто, и я немедленно поспешила к шкафчикам. Номера на них были нанесены так давно, что краска успела выцвести, а местами и вообще почти целиком облупилась. Впрочем, найти шкафчик под номером 1 мне удалось очень быстро и без особого труда. "Пусть это будет он", шептала Ариадна, подпрыгивая на месте от нетерпения. "Тот шкафчик, который нам нужен". Но когда я попыталась открыть дверцу, оказалось, что она заперта, и ключа в замочной скважине не было.